Глава 7. Четырехэтажное каменное здание, бывшее в девичестве мельницей, а после ткацкой фабрикой, ныне простаивало без дела. Возвышаясь на высоком холме, в окружении нескольких величественных деревьев, поросших от старости и сырости мхом, смотрелось оно восхитительно, прямо-таки напрашиваясь на гравюры. вы сняли!» — похвалился фон нарбы, вальяжно опираясь на трость, чуть провалившуюся в сырую от недавнего дождя землю пахнущую прелой листвой и увядшими травами. А главное, ломать тут нечего. Негромко добавил попаданец, копируя позу. — Понимаешь, бурший, брат-студент! — хохотнул Адольф. — Не без этого. Студенческий старейшина, стоя на холме в окружении таких же старейшин и уважаемых гостей, с гордостью окинул взглядом место праздника. — Внушает, а? Один из буршей обратился к Алексу, показывая на собирающуюся молодежь. — Столько народа! Факадан вежливо покивал, включив артиста, но на деле зрелище не впечатляло. Порядка 300 человек и будет еще около 100, на сельских дискотеках народу больше. Хотя, только сейчас попаданец в должной мере осознал, что значит университетское образование в XIX веке. В XXI веке большая часть молодежи могла похвастаться дипломами о высшем образовании. Здесь и сейчас, вряд ли даже в германских землях, сделавших ставку на образование, наберется хоть 1% людей, учившихся в университете. Взлет экономики Пруссии в конце XIX века был обусловлен в том числе и доступностью образования. Школьное, специальное и университетское образование было доступным. Помимо того, Пруссия всячески поддерживала издательское дело, отчего в продаже имелось огромное количество самых разнообразных и, что немаловажно, дешевых книг. Будущие чиновники среднего и высшего класса, врачи, коих пока исчезающе мало и чьи услуги могут позволить себе очень немногие – инженеры, ученые, политические деятели, чиновники не самого низкого ранга. С этой точки зрения происходящее выглядит несколько иначе. Не всего 400 человек, а целых 400 человек. По большей части дети состоятельных помещиков, торговцев, промышленников. Есть и дети бедняков, но только те, кто показал высочайший интеллект, и неукротимую тягу к знаниям. Получается, что фон Нарба уже сейчас фигура. Пусть это и не корпорация, а братство, но все равно внушает. Студенческие объединения Германии тех времен можно разделить на корпорации, аристократические и очень недешевые. Братство, построенное вокруг какой-то идеологии и предназначенное в основном для выходцев из среднего класса, и землячество. Снова заморосил холодный осенний дождь, и компания поспешила к мельнице оживленно переговариваясь на ходу. Внутреннее убранство не поражало роскошью. Первый этаж подготовлен для танцев и поединков. Свежая, вкусно пахнущая солома под ногами. Много факелов и холодное оружие на стенах. Кое-где развешаны керасы и шлемы. Стоят несколько полных рыцарских доспехов. Древность антиквариата, разумеется, крайне сомнительная. Такие вот доспехи штампуют промышленным способом. Желающих придать атмосферности жилищу и подтвердить древность рода предостаточно. Купить настоящий рыцарский доспех фабричного производства или оружие, заботливо обработанное под старинное, вплоть до выщерблин и сколов, можно даже через каталоги. Имитация рыцарского замка периода славных времен? В точку, брат-студент. Мы, больше можем считать себя правоприемниками старинных рыцарских орденов Европы. От диалога с Алексом он быстро перешел к речи, предназначенной студентам. Былые времена, слава, рыцарские традиции, обычаи прошлого. Нарба говорил громко, постепенно повышая голос и накал речи. Чувствовалось ораторское мастерство, отточенное хорошими педагогами и многочисленными выступлениями на публике. «Хайль, бурши!» — отозвались студенты. «Хайль! Хайль! Хайль!» Попаданцу пришлось напоминать себе, что хайль — это всего лишь благие пожелания, но опять по спине прошел озноб. Сложно перевести это слово как-то однозначно. Его можно трактовать как слава, спасение или даже благодать. «Атмосферно», – выдал свое мнение Алекс, оглядевшись как следует. «Кто бы не отвечал за оформление мельницы, но он большой молодец». «Спасибо», – улыбнулся бурший свиты нарбы, с физиономией, покрытой устрашающими шрамами. «Гейнс Лютов, будущий архитектор и художник. Видимо, что-то такое мелькнуло в глазах Факадана» потому как Гейн звонко расхохотался. «Не ты первый на мои шрамы пялишься!» веселился Лютов. «Все почему-то думают, что я забияка, как только на рожу посмотрят!» «А на деле, брат-студент!» наклонился фон Нарбы, вещая театральным шепотом. «Он просто не умеет фехтовать!» Театральный шепот — слова, произносимые шепотом, но так, что их слышно издали. Компания расхохоталась. По-видимому, за этим скрывалась какая-то неведомая попаданцу история. Улыбнулся и Алекс. Это в самом деле забавно. Наконец собрались все, столпившись на первом этаже. Фон Нарбы вылез на возвышение, бывшее некогда постаментом для какого-то механизма, и встал. Рядом стали еще трое старейшин, занимавшихся, по всей видимости, устройством праздника. Говор быстро замолк. «Братья мои!» – начал Адольф. «Сегодня славный день! Славный! Потому что члены студенческих братств собрались вместе под одной крышей!» Собрались, как некогда собирались члены немецких рыцарских орденов. Мы их преемники. Хайль! Хайль! Хайль!» Отозвалась толпа с кинжалами. «Мы продолжатели славных традиций наших предков, завоевавших некогда жизненное пространство для своих детей. Прошло немало времени, и нам, германцам, снова стало тесно в нынешних границах». «Но мы, германцы, и мы никогда не сдаемся!» Экзальтированно выкрикнул один из старейшин стоящий рядом с Нарбы. «Мы всегда идем вперед, что бы ни случилось! Сейчас мы потерпели поражение! Временное! Настанет час, и вы, именно вы поведете полки, расширяя наше жизненное пространство!» «Хайль!» Толпа ревела. Глаза горели восторгом и бешенством. «Куда пойдут эти полки?» Умело подхватил Адольф. «Не так уж и важно! Польша, Эльзас, Латарингия, Балканы!» Все это земли, предназначенные богом немцам. Мы – раса господ!» нарбы умолк, перестав кричать и обводя зал тяжелым взглядом. Толпа затихла, ловя каждое движение своего лидера. «Запомните и передайте своим детям!» Негромко заговорил он, веско роняя слова в полной тишине. «Миром должен править германец. Для этого можно вступать в союзы хоть с дьяволом, предавать вчерашних союзников и заключать союз с былыми врагами. «Главное – идти вперед, шаг за шагом к нашей цели, господству Германии над миром! Хайль! Хайль!» – отозвалась толпа неистова. «Хайль!» Реваншисты. Билась мысль в голове попаданца, стоявшего статуи, Как тогда, после Версаля? Капитуляцию страны Антанта и Германия подписывали Версаля. Версальский мир полностью разорил Германию, вергнув ее в жесточайший кризис почти на полтора десятилетия. Кроме того, Версальский мир можно назвать образцом несправедливости и национального унижения. Отобрали победу, запретили дальнейшее объединение. Теперь нужно идти дальше и уничтожить Пруссию, как промышленное государство, как военную силу, как центр объединения германских земель. Иначе война с людьми, готовыми перегрызть горло обидчикам. Пусть не сейчас, пусть через несколько десятков лет, но она будет непременно. Люди с таким настроем пойдут на что угодно. «Пруссия должна быть уничтожена». После произносили еще речи, но постепенно градус их понижался, и они становились все менее политизированными. Наконец, бурши и приглашенные гости поднялись на второй этаж и уселись за столами. Столы и сками сколочены из досок так, что их легко разобрать. Убранство, еда и напитки самого средневекового образца – колбасы, корова и хлеба, пироги, целиком зажаренные поросята, пиво и вино в бочонках. Никаких стеклянных бутылей в помине нет. Даже кружки. Не стеклянные, а глиняные. И деревянные. Атмосферные. Факадану, как одному из почетных гостей, досталось место за столом с нарбой и другими старейшинами. На небольшом возвышении. «Ну как?» Поинтересовался Адольф у попаданца, едва усевший за стол. Сильно. Борж кивнул довольно, вытирая под платком и жадно отхлебнув пиво из большого кубка. Алекс в очередной раз поразился. До чего же люди бывают слепы? Неужели Адольф искренне считает, что остальные должны разделять его чувства и идеологию? Понятно, что Смит имеет англосаксонское происхождение, а тот факт, что и саксы – суть германские племена, никогда не считался секретом. Англосаксы могут претендовать на звание германцев наравне со шведами, датчанами, норвежцами, голландцами, валонами и фламандцами. А вот сами немцы – по большей части имеют весьма посредственное отношение к германским племенам. По официальной версии, немцы происходят из германских племен, но генетика говорит, что по большей части это потомки анимиченных славян и кельтов. Доля германской крови, родственной славянской, у большинства из них достаточно невелика. Но даже если Смит и правда англосакс-германец из Северной Америки, то с чего Нарб решил, что он будет поддерживать именно немцев? Какая-то вывернутая логика частично построенные на неверных допущениях и идеологии. Или, может, бурш объяснится позже, без лишних ушей. Пирушка быстро набирала обороты, ели и пили все, как в последний раз. «Девочки, приехали!» Влетел на второй этаж какой-то молоденький студент, выпучив восторженно белесые глаза. «Бордель фрау Жужу сегодня наш!» Встал третий старейшина, не произносивший речей. «За мой счет!» Восторженный гул едва не оглушил попаданца, который понял, что номера на верхних этажах предназначены не для перепивших студиозов. Девочки, в основном пышнотелые и не слишком-то интересные особы, поднимались наверх, отчаянно кокетничая и вертя подолами. Их сопровождал восторженный гул и запах мускуса, несвежего белья и нечистого тела. «Ради таких моментов я и стал студентом!» восторженно выкрикнул молоденький прыщеватый парнишка, явно вчерашний Фукс. Его слова пришлись присутствующим по душе. Парни одобрительно захохотали и начали орать всякие скобрезности порнографического характера. «Хочешь?» – показал глазами Нарбы. «Ты гость. Можешь первым. У меня своя белошвейка есть». «Молодец!» – хохотнул Адольф, хлопая его по плечу. «Понимаешь. У меня вот горничная белошвейка работает». Самые нетерпеливые поднялись вслед за девочками, но основная масса осталась пировать. Причем пили по команде, а никто когда хочет. Впрочем, гостям это не относилось. Алекс, как обычно, съел очень немного, сидя с единственной кружкой пива. «Скучаешь?» – поинтересовался зычно Билов, Тот самый старейшина, выкупивший на вечер девочек из борделя. «Ничуть. Просто когда я такое увижу, чувствую себя этнографом в индийском племени». Бюлов расхохотался, как и остальные. Шутку признали удачной. Бурши бровировали варварскими чертами. В итоге старейшина взял на себя роль комментатора, поясняя непонятные моменты. Алекс едко, моментами даже зло, комментировал, откровенно нарываясь, но соседи в восторге. — Ну, молодец! — рыдал смеха Бюлов, глядя на Факадану влюбленными глазами. — Как ты нас! — Дуэль! Дуэль! — внезапно заорали бурши за соседним столом. Почти тут же гомонящая толпа в полном составе, за исключением тех, кто проводил время у девочек, потянулась вниз. Через считанные минуты дуэлянтов облачили в странноватые наряды, о которых попадание только слышал: плотный кожаный фартук, защищающий грудь и живот, громадный шарф на шее, металлические очки с сеточкой для глаз, и плотный рукав из кожи и плотной материи, набитый чем-то вроде ваты, почему-то только на правую руку. Секунданты облачились в еще более чудные наряды, надев толстые шапки с кожаной верхушкой. Дуэлянты встали друг напротив друга после чего секунданты очень точно выверили расстояние. «Довольно близко», – машинально отметил Алекс. «Смотри», – шикнул Адольф, жадно затягиваясь папироской, не отрывая глаз от происходящего. Лицо студенческого лидера исказилось в каком-то болезненном предвкушении. «Начали!» Бойцы принялись бешено вертеть клинками, у которых лишь остырье заточено. При этом они стояли неподвижно, двигались только кисти рук, поднятые на уровень головы. Бешеный лязг клинков в течение нескольких секунд, и вот из рассеченной кожи головы одного из дуэлянтов щедро брызжет кровь, заливая лицо. «Стоп!» — подскочили секунданты осмотреть рану. «Дуэль окончена! Победил Макс Белов!» В зале оказался студент из медиков, который тут же зашил рану на лбу проигравшего, нарочито грубо, без какой-либо анестезии. Раненый при этом всячески демонстрировал стойкость, пытаясь шутить. Огорченным, что характерно, не выглядел. Такого рода дуэли проводятся по большей части для репутации и красивых шрамов, служащих подтверждением мужества их обладателей. Так что проигравших в таких вот поединках не бывает. Победитель получает славу хорошего бойца, а проигравший – почетную отметину храбрости. Буржи восторженно обсуждали дуэль, красоту которой попаданец так и не понял. Понятно, что это проверка яиц на крепость, но где они видят здесь даже не красоту, а просто фехтование? На взгляд Алекса, Победить в такой дуэли больше шансов имеет человек с крепкими запястьями, а не более искусный фехтовальщик. «Находишь это скучным?» Задиристо поинтересовался пьяненький бурж. Факадан, не желая вступать в перепалку, поискал взглядом старейшин, но толпа оттерла их куда-то далеко. «Ну что, чужак?» «Нахожу», — равнодушно ответил Алекс, прикидывая, как бы перевести дуэль буржей в нормальную, если дойдет до крайностей. Пусть она и безопасная, но идиотизм происходящего раздражал бывшего военного. «А сам ты!» — начал было задира, уже собравший группу поддержки. «Револьвер!» — начал попадание, показывая на шрам чуть выше виска. Картеч, расстегивая высокий воротник и чуть поворачиваясь, чтобы видна была шея. «Сабля!» — отметина в районе ключиц. «Достаточно?» — чуточку раздраженно спросил он. «Или мне раздеться?» Отметен много. — Прости, брат-студент! — повинился задира, быстро поменяв настроение, как это свойственно пьяну. Себе такая дуэль правда может быть скучной. Мир — Мир? Выпив мировую кружку пива и рассказав пару баек о войне, без каких-либо личных подробностей, Алекс вернулся к своему столу. Настроение странное. бурши отчаянно ему понравились. Отличные ребята, в большинстве своем очень неглупые. Храбрые и отличные товарищи и враги.